Глава шестая. Друг. Кья запрограммировала своего мьюзик-мастера на сродство к мостам. Стройный молодой человек со светло-голубыми глазами и неистребимым пристрастием к длинным развивающимся на ходу плащам, он появлялся в виртуальной Венеции на каждом мосту, в котором она проходила с более или менее умеренной скоростью. С самого начала, еще в бета-версии, он стал предметом судебного иска. Юридических представителей некоего почтенного британского певца возмутило, что дизайнеры мьюзик-мастера использовали изображения их клиентов в слишком уж юном возрасте. Конфликт был разрешен во внесудебном порядке, и все последующие версии, включая и ту, которой пользовалась Кья, обладали большим сходством с теперешним оригиналом. Келли говорила, что в основном переделывали его левый глаз. Но почему только левый? Ты я ввела его в программу уже при второй своей прогулке по Венеции, для компании некоторого разнообразия. А эта фишка насчёт мостов и сейчас казалась ей очень удачной. В Венеции ведь пропасть мостов, некоторые из них совсем уж крохотные, такие себе каменные ступенчатые арки. переброшенные через узенькие боковые канальчики. Там есть мост Вздохов. Я его не любила, печальный какой-то и даже чуть жутковатый, и мост Кулаков, который она любила в основном из-за такого названия, и много-много других. И ещё есть мост Риальто, большой, горбатый и фантастически старый. По словам отца, именно там, на этом мосту, придумали банковское дело. А может, какую-то его разновидность. Её отец работал в банке, потому-то ему и приходилось жить в этом Сингапуре. Как только Кья замедлила свой бег по городу до нормальной скорости пешехода и начала подниматься по ступенькам Риалта, рядом с ней появился Music Master, неотразимо элегантный в своём светло-коричневом развевающемся на ветру тренче. "Друг", сказал он, активированные ее молчанием. Диатоническое развертывание устойчивой гармонии, известное также как мажорный аккорд с нисходящим басловым тоном. Бах, Арии и Сииты номер 3, Ре-мажор, 1730 год. Прокол Харум, Белее Бледного, 1967 год. Если взглянуть ему в глаза... Она услышит музыкальные иллюстрации, звучащие словно ниоткуда, и с как раз правильной громкостью. Затем еще про друг и снова иллюстрации. Но она ввела его сюда ради компании, а не для того, чтобы слушать лекции. К сожалению, в нем не было ничего, кроме этих лекций, да классные иконики. Голубоглазый, узкокосный блондин – Умеющий носить одежду с изяществом, недоступным никому из живых людей. Он знал о музыке всё, что только можно знать, и больше ничего ни о чём. Я не знала, сколько продолжалась её сегодняшняя прогулка по Венеции. Здесь всегда было её любимое время одна минута до начала восхода. А про японскую музыку ты что-нибудь знаешь? спросила она. Про какую именно? Ну, про ту, что народ слушает. Популярная музыка? Ну да, наверное. Прежде чем продолжить, мюзик-мастер повернулся к я и сунул руки в карманы брюк, мелькнула подкладка распахнутого тренча. «Можно начать», — сказал он, — «с музыки, называемой «Энка». Только вряд ли она тебе понравится». Ну да, торговцы софтвером... всегда выясняет, что тебе нравится, а что нет. Современная японская поп-музыка оформилась позднее после появления так называемого группового звука. Это было чистейшее подражание, даже не скрывавшее своей коммерческой направленности. Жиденькая смесь различных западных влияний, очень слащавая и однообразная. А у них, правда, есть исполнители которой не существует певцы идолы он скользнул взглядом по крутому горбу моста идолу некоторые из них пользуются бешеной популярностью а бывает чтобы кто-нибудь из-за них убил себя я не знаю но думаю что такое вполне возможно а чтобы кто-нибудь на них женился насколько я знаю нет «А как насчет Рэй Туэй?» «А вдруг это имя произносится как-нибудь по-другому?» «К сожалению, это имя мне незнакомо». Мьюзик-мастер страдальчески поморщился, как и всегда, когда его спрашиваешь про музыку, появившуюся после его релиза. Ну, а к я всегда в этих случаях его жалела, хоть и понимала, что это смешно. «Да ладно», — сказала она, закрывая глаза. Ерунда. И сняла очки. После Венеции салон самолета стал еще уже, теснее. Клаустрофобная труба, забитая креслами и людьми. Блондинка успела уже проспаться и смотрела прямо на нее с расстояния в несколько дюймов. Удалив со своего лица большую часть косметики, она почти утратила сходство с Ашли Модин Картера. А потом она улыбнулась. Это была странная улыбка, медленная и как будто многоступенчатая, ну словно состоящая из отдельных стадий, каждая из которых проявлялась с своей отдельной застенчивостью или нерешительностью. Мне нравится твой компьютер, сказала блондинка. Он выглядит, будто его смастерили индийцы, ну вроде. Кья взглянула на Сэнда Бендерса. Карал сказала она, нажимая красную кнопку. А тут — бирюза. Вот эти, ну, вроде слоновой кости, а не из ядра какого-то там ореха. Никакого вреда природе. А все остальное серебро — алюминий. Они раскапывают на пляже старые пивные банки, плавят и отливают по-старому формовочный песок. А эти панели из микарты — ткань, пропитанная какой-то смолой. "А вот уж не знала, что индейцы делают компьютеры", сказала женщина, трога изогнутый бок Сент-Бендерса. Её голос звучал нерешительно, как-то по-детски. Ноготь указательного пальца, лежавшего на компьютере, был покрыт ярко-красным лаком, ободранным и начавшим уже облезать. Рука чуть вздрогнула и вернулась к ней на колено. "Я слишком много выпила", сказала блондинка. Да к тому же все с текилой. Витамин Т — это Эдди ее так называет. Я тут ничего такого не делала. Кья мотнула головой. Я когда переберу, потом бывает и не помню, чего я делала. — А ты не знаешь, сколько нам еще до Токио? — спросила Кья. Надо было вроде бы что-то говорить, а ничего другого ей в голову не приходило. часов 10, если не больше. Блондинка широко зевнула. Мутатень с этими дозвуковыми, верно? Эди заказал мне на супер бизнес-классом. Но потом там с билетами что-то такое вышло. Эди заказывает все билеты в Осаки в этой такой конторе. Один раз мы летели на Air France первым классом. Так там сиденье совсем откидывается. И получается кровать, и они укрывают себя таким маленьким пледом. А ещё у них там прямо в салоне бесплатный бар. И там бутылки стоят просто так. Бери, не хочу. И шампанское, и что угодно, и самая лучшая еда. Воспоминания об эр-франсовской роскоши заметно её приободрили. И ещё не дают тебе духи и косметику, положенные в красивый футляр от Гермеса, настоящая кожа. А зачем ты собралась в Токио? О, я чуть замялась. Ну, в общем, у меня там подруга. Повидать подругу. Там всё так странно. Знаешь, да? После землетрясения. Но они же там всё наново отстроили. Ведь правда отстроили? Конечно. Только всё это делалось как-то черезчур быстро. В основном этой самой нанотехникой, которая сама растёт. Эдди он примчался туда, когда пыль еще не осела. Рассказывал, что можно было прямо видеть, как растут все эти дома ночью. На верхушке комнаты вроде пчелиных сотов, а стенки растут и смыкаются под ними и дальше вверх, и дальше. Он сказал, это было вроде как смотреть, как плавится и сгорает свечка, но только наоборот. Страшно все это как-то. И без единого звука. И машины такие маленькие, что и глазом не увидишь. А ниже, которые эти, они могут прямо тебе в тело забраться. Ты это знаешь? Я чувствовала, что ещё немного, и эта красавица сама себя запугает до полной истерики. Эдди переспросила она, надеясь сменить предмет разговора. Эддиум вроде как бизнесмен. Он приехал в Японию, чтобы делать деньги после землетрясения. Он говорил, что там тогда вся инфра- инфра вся структура распалась. Он говорил, что из неё, ну, будто вынули позвоночник, так что можно было прийти, укрениться в ней, только быстро, пока она не выздоровела и снова не затвердела. Ну и она потом выздоровела и затвердела вокруг Эдди, словно он какой пересаженный орган. Или что еще, и теперь он стал частью инфра... инфра... инфраструктура. Структура. Да, точно. И теперь он намертво подключился ко всем этим деньжищам. У него и просто недвижимость, и всякие там клубы, и у него дела и в музыке, и в видео, и не знаю в чем. Я наклонилась, вытащила из-под переднего сиденья свою сумку и спрятала туда Сент-Бендерса. А ты что там, ты живёшь в Токио? И там и не только там. Тебе там нравится? Там всё я, ну, перекошено как-то. Понимаешь? Не как в других местах. На них оброшилось такое, ну, огромное. А потом они всё починили, и это было, пожалуй, ещё огромнее, ещё большая перемена. А теперь все они ходят там и делают вид, что ничего у них там и не случилось. Ничего не случилось. Но ты знаешь что? Что? Посмотри на карту и на старую карту. Так вот, там же многое, очень многое, даже не там, где оно было раньше, и даже не рядом. Ну, конечно, кое-что осталось на месте. Императорский дворец, экспресс-свей, ратуша эта здоровая в Сензуку. Но все остальное они, ну, просто сделали наново. Они сгребли все, что осталось... после землетрясения в воду, как мусор. А теперь еще ведут на этом мусоре строительство. Новые острова. «Прости, пожалуйста», — сказала Кья, «но вчера я поздно легла, а сегодня рано встала, совсем глаза слепаются. Посплю я немного, а то ведь так и сломаться можно». «Меня звать Мариэлис», — в одно слово. «А меня Кья». Кья закрыла глаза и... и попробовала откинуть спинку сиденья чуть подальше, однако оказалось, что та и так на пределе. «Красивое имя», — сказала Мэри Элис. Кьев вздохнула и устроилась поудобнее. Сквозь рев двигателей ей будто слышался мьюзик-мастеровой друг. Уже и не звуки, а вроде часть ее самое. «Белее что ли бледного или как-то так?» но разобрать было почти невозможно